Покраснел до корней волос и принялся очень тщательно складывать в кучку полежки для костра, словно не было сейчас дела важнее этого. Володя наградил его ревнимым взглядом, словно обиделся, что браслет принес не он. Даже жалко его стало немного. Вот глупый. Но как он не понимает, что у него теперь все хорошо? Володя расстелил прямо на земле изрядно потрепанную карту и с жаром принялся объяснять. «Вот, смотри, здесь железная дорога. Справа будет поселок Курлык. Ну, там дачники всякие, да еще коттеджи понастроили. А вот прямо по дороге упрешься в наш пансионат. Там такие ребята соберутся. Интересно будет. Поехали!» Алена чуть прикрыла глаза и кивнула. «Ну, хорошо. У меня еще от отпуска почти неделя». Володя просиял радостной улыбкой. А вот с Сергеем произошло нечто странное. Услышав слово «курлык», он вздрогнул всем телом, бросил свои поленья и тоже склонился над картой. То самое слово из его сна. А он-то гадал, что это такое. «Значит, как раз туда ему и нужно». Он сматривался до боли в глазах, стараясь запомнить расположение. «Так, станция, потом дорога километров пять будет, не больше. Надо ехать». Володя, напевая, уже бросал в рюкзак свои вещи. «Ехать надо налегке, только гитару с собой возьму. Спальники, палатка, все пока останется в ваше пользование», — говорил он ребятам. «В Москве созвонимся». Так же быстро собралась и Алена. Она успела сходить за своей сумкой и сменить пеструю юбку на джинсы. Ну все, пока. Торопиться надо, а то на электричку опоздаем. Сергей подошел к Володе, тронул его за рукав и просительно заглянул в глаза. А можно мне с вами? Мне туда тоже нужно. Володя посмотрел на него с удивлением. Странный парень какой-то. Видно было, что ему совсем не хочется тащить за собой этого чудика, худого как скелет, с наголо обритой головой, в нелепой мешковатой одежде, явно с чужого плеча. Откуда он вообще взялся? С таким, пожалуй, неприятностей не оберешься. Он уже придумывал как бы отказать половчее, но тут вмешалась Алена. — Ну давай вместе поедем, не видишь? Очень надо человеку. И Володя сдался. — Ладно, если хочешь. Через полчаса Сергей уже сидел в электричке и смотрел, как за окном проносятся поля, леса, деревни. У кого-то из ребят нашлись лишние кеды в рюкзаке, пусть старые, поношенные, но еще вполне крепкие, так что идти босиком на станцию ему не пришлось. Алена с Володей оживленно разговаривали о чем-то, шутили, смеялись, но он не слышал их. Сергей находился сейчас в странном пограничном состоянии между сном и явью. Он чувствовал себя, словно маленькая лодочка, подхваченная мощной волной в океане, но в душе царили мир и спокойствие. Все идет правильно. Город, в котором он родился и провел всю свою сознательную жизнь, а ведь была еще и несознательная, — Почти каламбур. Показался ему незнакомым, почти чужим. Сколько новых домов понастроили, красивых, как на картинке. Немногие оставшиеся хрущевские пятиэтажки, вроде той, где он жил раньше, жмутся по задворкам, как бедные родственники, словно осознавая свое убожество. А скоро от них и вовсе ничего не останется». Сергей посмотрел еще немного и отвернулся. Что-то подсказывало, что сюда он больше не вернется. Новый, недавно отстроенный вокзал произвел на него большое впечатление. Он долго рассматривал неописуемые конструкции стекла и бетона и блестящего алюминия, призванные, очевидно, перенести пассажиров в футуристическое будущее, а световые табло, лифты и пандусы привели его в полный восторг. Вот здесь подождите, Володя сбросил вещи на лавочку, бережно положил гитару,